Ну а дальше я не стал смотреть, боялся, что наша птица говарун раньше меня вернётся. Ну вот, как-то так примерно. Доложил змей. Хорошо, всхлипнул камень. Меня аж слеза прошибла. Порадовал ты меня, дружище. А как Григорий за Тамару радуется, это ж приятно смотреть. Приятно, согласился Змей, и прозвище он ей хорошее придумал, не сопливая солдатик. Надо же, всё-таки интересная штука человеческий язык. Слово казалось бы мужское, даже валенное, а сколько в нём любви. Давай, пока время есть. О голове не поговорим. Давай. С готовностью отозвался камень. Ты насчёт правды хочешь моё мнение узнать? Насчёт правды? Удивился змей. А что там с правдой? По-моему, там всё ясно и нет темы для обсуждения. Или тебе что-то непонятно? Ну как это нет темы для обсуждения? Возмутился камень. А вопрос о том, всякая ли правда нужна людям, это же краеугольный камень всей информационной политики в любом государстве. Да и в искусстве тоже это важно. Со истины-то мне всё понятно, истина нужна для правильного принятия решений, а вот правда, она зачем нужна? Ни зачем, хмыкнул змей. те же сам понимаешь, что истина это то, что объективно существует, а правда это то, что человек на самом деле думает или то, что ему на самом деле кажется. Правда всегда субъективна, но она при этом искренна. То есть человек не имеет намерений тебя обмануть, ввести в заблуждение, он не лукав. Но при этом то, что он говорит, может казаться таким же далёким от истины, как земля от Венеры. Поэтому опираться на фактическое содержание того, что мы называем правдой, глупо и безответственно, говорящий может добросовестно заблуждаться. Да, он честен с тобой, он не лжёт, но в его словах не гранна истина. кому нужна такая правда если вся информация в ней ложная тебе послушать так правдивость вообще не нужна э мил друг вот тут ты ошибае Захихикал змей. Правдивость нужна для того, чтобы мы могли оценить искренность собеседника, знать, что человек тебя не обманывает, не имеет намерений тебя обдурить, не лукавит с тобой. Это же очень важно для построения отношений. Я бы так сказал: правда нужна только как критерий открытости и готовности к честным отношениям. но содержательная сторона этой правды не нужна никому потому что она всё равно не объективна когда маленький мальчик увидев таксу говорит что видит огромную страшную собаку ты же не считаешь что он тебе врёт правда и при этом ты отлично знаешь что такса вовсе не огромная собака то есть информация ложная не знаю я ничего сердито откликнулся камень Я так с этих роду не видал но ты мне на слово поверь так это такая мелочь похожая на длинную сардельку на коротких ножках не знаю упрямо повторил камень Сардельки я тоже не видел Ну ёлки палки расхохотался змей Ты философ или кто ты вообще способен к абстрактному мышлению Видишь, вон гусеница ползёт. Мысленно представь к ней лапки от комара. Представил? Вроде да, неуверенно ответил камень, старательно ворочая глазами, чтобы разглядеть ползущую чуть в стороне зелёную гусеницу. А теперь увелич эту конструкцию в 1000 раз и покрась в чёрно-коричневый цвет. И получишь таксу. Разве можно такое животное назвать огром? Угу, пожалуй, нет. Сбасился камень. Мелковата вышло. А мальчик, разве можно назвать лошацу? Он же искренне считает собаку огромной. Он не лукавит и не обманывает, и никому даже в голову не придёт оценивать его слова с точки зрения истинности. Важно ли что, что ребёнок искренне поделился своими впечатлениями? То есть он готов строить с тобой честные и открытые отношения. Теперь поняла, о чём я толкую. Да понял я, понял, не тупой. Но меня другое удивляет. Почему Головин вдруг начал сомневаться? Он никогда в жизни не разделял истину и правду. Вот была там у них газета Правда и считал, что в ней написано только истина. Поэтому для многих что истинно, что правда, один чёрт. И для него тоже. Головин всю свою жизнь был уверен в собственной непогрешимости, то есть свои впечатления и суждения считал истинными, хотя они были всего лишь правдивыми, то есть искренними, но не более того. Что вдруг он засомневался? Откуда этот перелом? Любо ты не зря зыrawValueсь. У неё есть основания беспокоиться. А чему ты удивляешься? По-твоему, если старый коммунист и заместитель министра, так обязательно костный и консервативный? Это тебя Ворон испортил своими рассказами в начале 90-х в России, когда процветала антикоммунистическая пропаганда. Я знаю, Он этот период любит. Посётся там по поводу и без повода. Я уж сколько раз его там встречал, особенно когда Пуч девяносто первого года или Белый дом горит. Осмотрится, душ натешит и летит тебе пересказывать. Вот ты получился такой отравленный однобокой правдой. А истина она в другой плоскости лежит. — И тебе она, конечно же, известна, — скептически заметил камень. — Ну, — протянул змей, — я же не философ, я всего лишь мудрец. Это вы, философ, и пытаетесь претендовать на знание истины, а я знаю только то, что объективная истина мне неизвестна, как, впрочем, и любому мыслящему существу. Объективная истина во всей её полноте абсолютно недостижима. Если ты, как философ, посмеешь с этим спорить, то я, как мудрец, скажу тебе, что ты не прав и abuриваем гордыней. Ну, мы ушли в теорию, а нам нужно закончить с Головиным, пока наш крылатый рассказчик не появился. Головин умный человек, получивший хорошее военное образование, и не забывай, Кто его воспитывал? Анна Серафимовна, которую саму воспитывали гувернантки-англичанки и в которую были вложены огромные знания. Да, не ей не пригодились в профессиональном плане, потому что ей пришлось жить в сложное время. И карьеру она не сделала, но эти знания у неё были, и она их передавала сыну. Так что Головин у нас не тупой и не косный, у него просто тяжёлый характер, усугублённый тем, что Анна Серафимовна взрастила в нём убеждение в собственной правете всегда и во всём на том единственном основании, что он мужчина. А так-то он мужик умный и мысли глубоко. Ага, и видит далеко. грякнул камень. Я о другом говорю. Когда ребёнок или подросток начинает сомневаться, это нормально, это естественно. А когда сомнения долевают пожилого, семидесятилетнего члена партии, это беда. Не многие с такой бедой справляются. Обычно сомнения ломают стариков. Вот от чего Люба забеспокоилась. Головин мужик жёсткий. А жёсткая материя не гнётся, сам знаешь, она ломается. Или продолжает стоять, как стояла, возразил змей. Посмотрим, как дальше дело пойдёт. Я вот думаю, нет, извини. Он усмехнулся и сделал движение в сторону. Думать мне уже поздно, пора ленять отсюда. Вот рядом чья-то пустая нора есть. Я туда залезу, про юбилей послушаю. Да, сделай ты лицо попроще. На тебя посмотришь и сразу видно, что ты умные разговоры только что вёл. Как бы наш недремлющий филин не заподозрил чего. Дела шло к новому году, осень давно закончилась, и в лесу вокруг камня больше не осталось палой листвы. Но снег ещё не выпал, и земля была голой и печальной. Так что змею удалось покинуть место преступления совсем бесшумно и не оставив следов. Взглянув на появившегося ворона, камень ужаснулся. Его друг выглядел так, словно выдержал битву с оравой диких голодных котов: перья встрёпаны, на правом крыле зыяет пролысина, левый глаз заплыл. Что с тобой? Ты подрался? Тебя избили? Тревожно спросил Камень. Я боролся за общественный порядок, гордо заявил Ворон. Ты представляешь? Там на один день такая очередь стояла, ужас. На 24 января хвост с километр длиной. И все стоят, никто не выпендривается, все терпеливо ждут, когда проход освободится и можно будет зайти. Один жук навозный хотел без очереди пролезть. Ему, дескать, срочно надо. У какого-то политолога недоделанного, видите ли, защита диссертации горит, ему быстренько нужно в 24 января. Как будто все остальные в нашей очереди бездельники, у которых ничего не горит и которым ничего не надо. Нет, ну ты видал такое хамство. Я, конечно, не смолчал, высказал ему в глаза его бесстыжие всё, что думал. Слово за слово началась ссора. Так если бы он один против меня выступил, я бы его одним клювом сделал. а тут еще какие-то упыри из очереди повылезли и начали орать, что им тоже надо срочно, и пусть пенсионеры вроде меня их всех пропускают, потому что пенсионерам торопиться некуда, у них времени полно, а они, то есть упыри эти, работают на благо всемирной истории и политологии. Ну и пошла драка стенка на стенку, но мы победили, а жука того навозного... Из очереди вообще выперли. Пришлось ему в двадцать третье января лезть. Там вход свободный. Никто не ломится и дожидаться двадцать четвертого уже внутри, естественным путем. Ничего, сутки отдохнет, охолонет малость. А то ишь, повадились молодым, везде у них дорога. Перебьется. Правильно я говорю, камень? Наверное, правильно. У тебя ничего не болит. Может, Белочку позовем, у нее какие-то травки припасены. — Она бы тебе компрессы поделала, а? — Не надо, я в порядке. Глаз только плохо видит, но это ничего. К завтрашнему дню отек пройдет. — А что там в этом двадцать четвертом января? — спросил Камень. — Почему туда такая большая очередь? — Да ты что? Я же тебе тысячу раз рассказывал там про конференцию, на которой Ельцин выступил э -э, беспрецедентно, резко и откровенно. народ был в полном шоке. Ты меня ещё спроси, кто такой Ельцин? Это я помню, он тогда стал первым секретарём Московского горкома партии. И вообще не дело из меня идиота. Вот ты сказал, что была партконференция, и я всё вспомнил. Теперь понятно, почему туда историки и политологи ломятся. Ну, а юбилей-то ты видел? А то как же? Прися санился ворон, стараясь занять такое положение, при котором камню будет хорошо видно его ущербное, пострадавшее в честной битве правое крыло, но зато временно ослепший левый глаз не будет заметен совсем. Значит, рассказываю про юбилей. Между прочим, я в той драке зря пострадал. День рождения у главына 27-го, так что в 24-е можно было не лазить. А тристарана Он отказался, и Любе пришлось на своих плечах вытаскивать три приема в квартире. Ну, конечно, ей все помогали, и Тамара, и Лёля, и даже Лариса. Бедно, как она металась по магазинам и рынкам, стояла в очередях за продуктами, таскала тяжеленные сумки. Шутка ли? Семьдесят человек накормить. Хорошо еще Аэлла подсуетилась с дефицитом. Рыбки красные и белые достала, колбаски сырокопченые. И кри и несколько баночек крабов, ну ещё кое-чего по мелочи. Так что стол на юбилее был нестыдным. Алёба, слушай, имей же совесть, недовольно прервал его Камень. Я, конечно, понимаю, что ты любишь Любу и готов о ней часами рассказывать, но мы в данный момент смотрим про Головина и Тамару. Нам важно знать, как прошла их встреча и чем она закончилась. А то, что Люба устала и измучилась, — это и так понятно. Давай ближе к делу. — Если тебе не нравится, — начал было ворон, но сразу же осёкся и повёл клювом слева направо. Он явно учуял змея и готов был затеять скандал. — Что ты клювом крутишь? Ну что ты крутишь? Опять будешь мне плешь проедать насчёт змея, имей в виду... У тебя движение протеста, а у меня радикулит и подагра, и терпеть твои выходки у меня здоровья не хватает. Будешь выкаблучиваться по зову змея и буду с ним сериал смотреть. Да он плохо рассказывает, зато у него хороший характер. Такого выпода ворон не ожидал истушевался. Ладно, ладно, что ты в самом деле? пробормотал он. Значит, Тамара с Григорием приехали. Они Поселились в гостинице, потому что у Любы места нет, у отца пока еще неловко. Она старику позвонила, так, мол, и так мы приехали. Живем в гостинице, приказывай, когда и куда являться. Люба-то ей сказала, что праздновать будут три дня. Но на какой день Головин старшую дочь с мужем планирует позвать, пока непонятно. Николай Дмитриевич отвечает. Двадцать седьмого, двадцать восьмого... И двадцать девятого три дня подряд будь любезна прибыть по своему прежнему месту жительства об руку с супругом к девятнадцати часам. Но если хочешь сестре помочь, то приходи пораньше. Тамара включилась в подготовку и каждый день вместе с Любой к восьми утра являлась к отцу. — Погоди. А первый-то раз как они встретились? Что же самое главное пропускаешь? Да мы ну, встретились и встретились, ничего интересного. Здравствуй, папа, здравствуй, Тамара, добрый день, Григорий, спасибо, что приехали. Мне тебе объятьи, не поцелуив, ни, ни слёз, как будто вчера только расстались. У Галивина характер, у Тамары характер, у Григория вежливость и деликатность. А у нас с тобой чёрт ей что даже всплакнуть не над чем. В общем, Ну, в тот момент ничего интересного не было. Интересное потом началось. — Да не тяни ты! — раздраженно воскликнул камень. — Вот же манера у тебя душу вынимать! Значит, в первый день Головин собирал коллег и соратников по МВД. Понаехали всякие большие чины. Чуть ли не каждый на персональной машине с водителем. Даже несколько министров автономных республик было. И вот тут-то и случилось. Ворон сделал вид, что ему срочно нужно пригладить несколько перьев, выбившихся из хвоста, и камень понял, что друг мелком мстит за недавний выпад насчёт змея. Хватит причёсываться, ты и так красивый. Рассказывай, потребовал камень. Ворон ещё несколько секунд демонстративно наводил порядок в оперении, дабы камень полностью прочувствовал всю степень собственной зависимости от расположения рассказчика. Ну вот, входит, значит, в квартиру Головина, министр внутренних дел Башкирии. Здравенький дядька, высокий, толстый, обнимает юбиляра и вдруг делает круглые глаза и через всю толпу поздравляющих продирается к Тамаре и Григорию. Григорий Аркадич, кричит какими судьбами и начинает Григорию руку жать и чуть ли не целуется с ним глин подходит и сдержанно так говорит это мол мой зять муж тамары моей старшей дочери а вы товарищ министр с ним знакомы что ли Тот министр начинает петь гриши диферамбы и рассказывает, что у него такая непропорциональная фигура, что ни один закройщик в специальных милицейских ателье не может ему мундир шить так, чтобы сидел хорошо. Ни один не мог. И вот ему сказали, что в Горьком есть необыкновенный мастер, который может всё. Так оно и оказалось. Григорий Аркадьч говорит министр Башкирии: "Иногда делает мне любезность, прилетает ко мне в Уфу, снимает мерки и строит мне мундир и брюки или костюм. Только в том, что он шьёт, я выгляжу более или менее прилично. Не представляю, в чём бы я ходил, если бы не он". Головин говорит: "Да у вас отличная фигура, зачем вы на себя наговариваете, дорогой министр?" А министр ему в ответ, говорит: "Это в костюме от Григория Арканджия, я так выгляжу. Это исключительно его заслуга. Такие мастера, как он, рождаются раз в 1000 лет". "Да что я вам, Николай Дмитриевич, рассказываю? Вы всё это лучше меня знаете". Головин стоит, как оршин проглотил, спина прямая, лицо каменное, ни один мускул не дрогнул. Тамара сияет, ей приятно. А Григорий скромно улыбается: "Ну что, вы? говорит, дорогой товарищ, вы меня перехваливаете. А тут ещё один гость, замминистра из Татарстана вмешался. Он при начале разговора-то э, не присутствовал, попозже подошёл и не слышал, как Головин говорил, что Григорий его зять. Стоит, значит, этот из Казани, глаза вытаращил и всё на Тамару поглядывает с интересом. "Извините", говорит. Вы жена Григория Аркадьевича? Тамара кивает, мол, да, жена. Ой, так это к вам моя супруга в прошлом году специально ездила, чтобы вы ей причёску сделали на сорокалетие нашей свадьбы. Она с вашей причёской была такая красавица, помолодела лет на 20. Она даже в молодости такой не была, как после вашей работы. А вы какое отношение к ювелиру имеете? Николай Дмитрич тоже у вашего супруга шьётся. Нет, говорит Тамара. Николай Дмитрич мой отец. Ну, этот крендели с Казани прямо в осадок выпал. А потом, когда все сели за стол и начали тосты говорить, он слово взял и заявил: "Я хочу выпить за скромность нашего дорогого Николая Дмитрича. Редкое душевное качество в наше время. Вы посмотрите, у него дочь и зять Звёзды первой величины в своих профессиях. К ним со всей страны съезжаются люди, чтобы стать красивыми. А генерал Головин ни разу, никогда ни единым словом не обмолвился о том, что у него такие родственники. За вас, Николай Дмитрич, и за вашу семью. Мелавин насупился, в тарелку уткнулся, сухо поблагодарил оратора. В общем, видно было, что ему не по себе. Но к концу первого юбилейного дня он немножко расслабился и даже начал улыбаться. В первый-то день он дочерей с мужьями на другой конец стола посадил, а уж во второй и в третий день попросил, чтобы они рядом сели. А потом... Но ну, потом, э, когда все празднования закончились и после третьего дня Тамара с Любой всё убрали и всю посуду перемыли, Головин подозвал Тамару к себе и говорит: "Ты, наверное, хочешь что-нибудь на память о маме взять. Я вот тут тебе приготовил мамин любимый шарфик. Она его до последнего дня носила. Возьмёшь?" У Тамары слёзы на глазах выступили, губы задрожали. Мана сдержала, обняла отца и говорит: "Мол, спасибо, пап. Конечно, я возьму. Только у меня к тебе просьба. Я хочу ещё взять что-нибудь на память о бабушке и твою фотографию. Мамины фотографии у меня есть, мне Любаша дала, а твоей нет". А он что? А что он? Разрешил, конечно, и фотографию свою подарил, красивую, в генеральском мундире. — И что Тамара взяла на память об Анне Серафимовне? — Догадайся, с трёх раз, — огрызнулся ворон. — Что она могла взять, кроме статуэтки из бабкиной коллекции? Взяла бабушкину любимую, шарманщика с обезьянкой. — Ну, всё, я могу лететь зализывать раны. У тебя утроба ненасытная, тебе сколько ни рассказывай, всё мало. А я, между прочим, весь январь восемьдесят шестого с первого числа по двадцать седьмое подряд прошерстил. Думаешь, легко мне было? А да ты тут лежишь и голи не знаешь, а я в трудах и боях добываю для тебя информацию, чтобы тебя, аглаеда булыжного развлекать. Видно, не дождусь я от тебя благодарности, не доживу до этого светлого дня. Да ждёшься. Пообещал камень. Мы с тобой до всего доживём. У нас жизнь вечная. Ворон улетел к знакомой белочке. которая на весь лес славилась тем, что собирала и запасала лекарственные травы и с удовольствием лечила всех желающих. На проплешину в крыле можно было наплевать, но жертвовать глазом он не мог. Змей, что бы там позвал камень, оставшись один, вылезай уже можно. Однако змей почему-то не появился. То ли уснул, то ли уполз куда-то. Камень расстроился, ему хотелось поговорить, но поговорить было не с кем. Его до глубины души растрогала история про юбилей Николая Дмитриевича, и он с радостью пообсуждал бы рассказанное вороном. Но рядом никого не было. Камень пытался в красках представить себе только что услышанное, но не выдержал умственного напряжения и задремал. Проснулся он от свистящего шёпота прямо в ухо. Скучаешь. Скучаю, обрадовался Ками. А ты куда пропал? Смотрел. Наш снайпер-летописец так увлёкся Головиным, что вообще про остальных позабыл. Что там у Родислава с Лизой, как Лариса её бабка, полгода проскочил и всё про генералы и его юбилеи. Вот я и ползал пробелы заполнять. Заполнил. Ну а как же? Лариса у нас в девятый класс ходит. И ты представляешь, что она учудила? Бабка-то её думала, что девчонка после восьмого класса в ПТУ пойдёт профессию получать. И Люба, честно говоря, тоже на это надеялась. Всё-таки бюджет у Романовых не резиновый, но они тут-то бы Лариса, как восьмой класс закончила, так и заявила: "Ни в какое ПТУ не пойду, буду дальше учиться, хочу быть такой же образованной, как Лёля и Коля". Но в тот момент никто особо внимания на её слова не обратил. А как учебный год в сентябре начался, она и говорит, что школу закончит и будет в институт поступать. Люба аж за голову схватилась. Какой институт с такими знаниями? Лариса никогда насчет уроков не усердствовала, писала с ошибками. Ей даже и Лёля по-русскому и литературе помогала, и с иностранным языком там полный завал, не говоря уж о точных науках. Люба попыталась ей объяснить, что к чему, но девочка уперлась. «Чем, — говорит, — я хуже ваших детей, ваш Коля учится в институте, Лёлька тоже будет поступать в вуз, и я хочу, как они!» Ну, Люба с Радиславым это дело обживали, судили, рядили и пришли к выводу, что ребёнку надо помочь, потому что, если бы не их трусость и слабость... Девочка жила бы с папой, и ее положение было бы не таким бедственным. В общем, теперь они еще и за репетиторов платят. — Лихо! — камень сокрушенно вздохнул. — Элизе на детей денег дай, и Ларисе репетиторам оплачивай. Это ж никаких зарплат не хватит. И как романовы выкручиваются! да как-то выкручиваются хотя и трудно им, конечно. Это заслуга Любы. Она умеет копейку считать и самыми дешёвыми продуктами кормить вкусно и сытно. И в какой институт Лариса намылилась? Ты ещё спрашиваешь? Фыркнул змей. На артистку учиться хочет. Никак не меньше. На артистку изумился Камень. Она что же очень красивая? Обыкновенная, симпатичная, даже я бы сказал, хорошенькая, но ничего сверхъестественного, изюминки в ней нет, это точно. Так она может талантливая, предположил Камень. Может у неё от природы способности к сценическому искусству? Ну прямо такие. Нет у неё никаких способностей. Уж можешь мне поверить. Зачем же ей в артистки идти, не доми волками? Хочется. Хочется красивой жизни, успеха, цветов, аплодисментов, поклонников, шикарных нарядов. В общем, ей хочется всего того, чего хочется любой девчонке в 15 лет. — Как любой? — не поверил камень. — Что и Лёле тоже этого хочется? — Лёля не любая, — назидательно произнес Змей. — Лёля особенная. А вот Лариса точно такая же, как подавляющее большинство девочек. Из ста девчонок, живших в этой стране в то время, девяносто пять мечтали стать артистками. А почему они думают, что быть артисткой легко и приятно? Это же гигантский труд и огромные душевные затраты, которые не проходят бесследно. Мы с Вороном столько историй про артистов смотрели и каждый раз удивлялись, какая страшная и даже трагическая жизнь у актёров. Да, славу у них, конечно, есть, и поклонники, и цветы, и красивые наряды, но они за всё это в конечном итоге платят такую цену. что вешаться в пору. Зачем же девочки хотят для себя такую жизнь? — Дуры, потому что, — лаконично объяснил змей. — А что касается Ларисы, то она, конечно, в артистке хочет, но и от другого престижного института не откажется. Она, например, уверена, что... что сможет поступить и в университет на факультет журналистики или даже в институт иностранных языков. В общем, репетиторы у нее по русскому языку, литературе и английскому. А сами эти репетиторы что говорят? Они Люби по секрету сказали, что девочка безнадежна и Люба зря выбрасывает деньги. Но Люба же не может объяснить Ларисе, что у неё нет никаких шансов. Девочка надеется, старается. Короче за подня. Ализа. Лиза опять пьёт.